Глава третья. «Дурында, ты зачем цветок чмокнула?» Он сам попросил. «Поцеловать цветок?» Точнее надо было формулировать. Буркнула я, шагая за Мисаки. Конечно, лицо Хидео надо было видеть. Он, видимо, рассчитывал, что я все брошу и со всех ног кинусь к нему на шею для методичного расцеловывания. И мы предадимся страсти прямо под той елью, где в любой момент на голову мог свалиться ком снега вместе с белкой и ее орехами. «Поэтому, когда я невозмутимо достала цветок и прикоснулась к нему губами, Хидео потерял дар речи. «Ну и отлично! Пусть знает, что я девушка стеснительная, но изобретательная!» «Да чего вы?» – заступилась за меня Чоу. «Разве Аска могла?» «Аска могла и не такое!» – проворчала Харука, утопая в сугробах при каждом шаге. «Но решила, что девочки достойны облома!» «Ты так говоришь, будто сама ждала этого поцелуя!» — проворчала я, шагая за ней. В ответ — недовольное фырканье. — Вот уж сороки, подавай им все посмотреть да посплетничать. Теперь же, не получив порции развлечений, девчонки бурчали, как старые бабки. Однако меня грела мысль, что удалось таки договориться. Хидео проведет меня на территорию школы Токугава. Как оказалось, прямого запрета нет. Если кто-то из нас появится во внутреннем дворе или в здании школы, то с палками выгонять не будут. Просто, скажем так, не принято ходить в гости к ученикам соседней школы. Во избежание конфликтов, недопонимания и прочего. Если тут колдуны заводятся, то разумно несколько ограничивать учеников. Девчонки еще что-то бухтели, но я не слушала. У меня имелась задача куда важнее. Наконец-то поставить цветок в стакан и заняться уроками. Цветок отогреется, мозг над задачками по технике рёку тоже. И, наконец-то, перестанет изображать девушку строгих правил. Образ ученицы школы Годзен, которая может себе позволить свободно выражаться и управляться с боевыми канзи, мне нравился куда больше. Горячий чай примирил меня с реальностью. Кажется, остаток вечера пройдет очень даже хорошо. Можно даже взять и почитать что-то для себя. «Аска, что-то нацелилось на мою стопку книг». Покосилась Мисаки, которая старательно отмывала кисточки после выполнения задания по каллиграфии. Я вытянула аккуратный томик с черной обложкой. Такс, боги и демоны, эпоха Гэдо. Хорошая эпоха, надо брать. Я помахала перед лицом подруги книгой. Возьму почитать. Такая на глаза не попадалась. Мисаки пожала плечами. Мол, если интересно, то читай. Харука тихо фыркнула. видимо, намекая, что так быстро я всю демонологию не выучу. Учитель Коджи не станет благосклоннее, если вдруг начать наизусть цитировать учебник. Тем не менее, у меня было много вопросов. Я забралась ногами на свою койку и уставилась в книгу. Положа руку на сердце, можно сказать, что в тай о Ганоре нет разделения на светлых и темных, святых и грешных. Боги были еще теми заразами, а Цуми, Цуми — это воплощение греха, некогда совершенного людьми. Правда, получается, со временем этот грех возмужал, обзавелся комплектом когтей и искренним желанием питаться человечиной. Я перелистнула страницу, пробегая глазами стройные столбцы иероглифов. Боги. Каждый отвечает за определенные сферы. Все настолько не сочетается, что не стыкуется в голове. Создавалось ощущение, что вот как империя развивалась, так и боги себе новые обязанности находили. Плетунье, «Трехрукий», «Ошаршу», «Дайска» с «Костылем». Я нахмурилась. Имена совершенно разные. Можно было бы поругаться на составителя книги, но... С Плетуньей мы встречались неоднократно. Богиня вполне себе существует, а значит, дело не в скудности фантазии составителя. И есть причины, по которым у богов те или иные имена. «Аска, ты там не спишь?» – поинтересовалась Мисаки. Я тебе уже второй раз предлагаю печенье. А? О, спасибо большое. Я сгребла с блюдца вкусняшки и снова углубилась в чтение. Трехрукий. Благоволит к клану Юичи. Защищает от происков других богов, не показывается смертным. Предпочитает общаться с Амедзи и жрецами. Правда, если очень нужно. Может, в облике простого человека явиться пред очи просителя и помочь. Но это большая редкость. Ашаршу. «Бог-змей». На иллюстрации он походил на огромного нага, который обнял тысячи колец всю Таю Собственно, не выделяет ни один из кланов. Считает, что благословить или же лишить удачи можно любого человека, не считаясь его происхождением. Хитер, мудр, изворотлив, много знает, мало говорит. Но если Ашаршу выбрал вас и решил покровительствовать, то это очень большая удача. Плетунья. Не любит, когда раскрывают рот на клан Шенгай. Неоднозначная и малоприятная богиня – единственная женщина из пантеона верховных богов. Она переменчива, как весенняя гроза, и постоянно, как молния, бьющая в одно и то же место. Быть любимчиком Плетуньи еще не значит получать все на золотом блюдце. «Кто у нас там остался?» «Ага, Дайска с костылем». Я перевернула страницу и обомлела. «Еще одну!» «Мия!» — вздохнул Тацуя. «Я уже говорил, много сладкого на ночь вредно!» «Но сейчас только поздний вечер!» Не растерялась она, болтая ногами и глядя на него совершенно невинными карими глазами. «И вот ты, бывший воин из армии императора Ксакарана, директор школы Годзен, не можешь сопротивляться и даешь дочери еще одну конфету!» Мия тут же чмокнула в щеку. Она никогда не переходила грань и знала, что можно получить поблажку, но после этого стоит сразу остановиться. В этот момент раздался стук в дверь. «Заходи!» – дал добро Тецуе, зная, что в такое время к нему может прийти только один человек. Ну, если не считать какую-то чрезвычайную ситуацию. Едва на пороге появился Коджи, как Мия радостно подпрыгнула и кинулась к нему. «Дядя!» – он подхватил малышку на руки. «Что, Шалунья, не даешь отцу спокойно поработать?» — улыбнулся котджи Мия только засмеялась. Ее мнение, которое она неоднократно озвучивала Тетсуи, гласила, «Папа слишком много работает». «Даю», — тем не менее ответила она. «Как же!» — фыркнул Тетсуя. «Отобрала у меня последнюю вкусняшку». Мия тут же насупилась. Коджи рассмеялся, поцеловал темную макушку и посадил племянницу в кресло. Конечно же, Мия предпочла бы посидеть на коленях у любимого дяди, но сейчас прекрасно видела, что он пришел не для игр. Поэтому, когда оба удалились в кабинет, осталась в комнате один на один с деревянной игрушкой и книжкой с картинками. «Мне не нравится прогноз, Изаму, задумчиво произнес Коджи, заняв место напротив Тецуи. «Мне тоже». не стал делать хорошую мину при плохой игре Тцуя, доставая из деревянной коробочки свою кесеру. «Но радует, что мой коллега прекрасно понимает, что парню в Токугаве не место». Директор До никогда не был дураком, поэтому даже выдохнул с облегчением, когда пострадавшего ученика забрали сюда. «И у них никак не продвигаются поиски колдуна», мрачно заметил Коджи. «Это совсем плохо». «Правда, я сам не совсем представляю, с какой стороны заходил бы, не будь!» Оба переглянулись. «Ну да, лучше это не упоминать вслух. Вряд ли их кто-то подслушивает, однако ночью некоторые вещи не стоит произносить. Кто его знает, какое создание услышит и решит, что это призыв?» «Вот, кстати, об этом!» Кот же поставил локти на стол. «Я уже серьезно подумывал проникнуть ночью на территории школы Токугава». «Если предупредить кого-то, может услышать тот, кого мы ищем». «А если...» «Опасно», — отметил Тацуя, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на груди. Курить почему-то не хотелось. Обычно это успокаивало, но сейчас что-то никакого настроения не было. «Если ты не удержишься на грани, то колдуном выставят тебя. Нам это ни к чему». Коджи открыл было рот, чтобы возразить, но Тецуя покачал головой. «Молчи, молчи, брат. Не зови тех, кого потом не сможешь отправить за границу. И сам Тетсуэ тоже не сможет. Именно это и пугает». «Помнишь, я тебе говорил про проклятие на крови?» «Перевел тему Коджи». Тетсуэ чуть нахмурился. «Ну да, то, что они устранились Айю, а Сату и Аска оказались свидетелями. Девчонки провинились и их отправили на отработку на склад». а там нашлись таблички о Мёдзе и Цуми. «Если это тоже дело колдуна», — продолжил Коджи. «Вдруг он просто расставлял маячки. Не получится с парнями сунется к нам. Что ж, тогда ситуация дрянь. Нам нужны мотивы», — сказал Тецуя, щелкнув пальцами. «Понять, чего хочет колдун. Тогда будет легче его поймать». «Что обычно хотят безумцы?» «А если не безумец?» На этот раз умолк Коджи. Он тоже прекрасно понимал, что целью колдуна может быть кто угодно. И школы это очень удобно. Бери любую жертву и делай, что хочешь. Реку еще не всех слушается. Опыта мало, слабоумия и отваги полным-полно. «Я предполагаю, что дело в какой-то клановой месте», — продолжил Тацуя. «Большинство людей сходят с ума именно на этой почве». Просто так, чтобы покичиться силой или показать свою удаль. Призывать хромого никто не станет. В черных глазах же будто что-то вспыхнуло. Он подался вперед. «Ты его почувствовал?» Тецуэ медленно, словно против воли кивнул. «Да, веришь? Я бы сделал что угодно, лишь бы это оказалось ошибкой». «Вот только он прекрасно знал. Все верно». Проклятый колдун не стал размениваться на кого-то из клановых хранителей. Он обратился к Хромому. Тому, кто всегда отзовется на зов самого черного сердца. Будь там Плитунья или трехрукий, можно было бы как-то разобраться и надеяться на лучшее. Но тут... «А еще Аска Шенгай!» Тецуе встрепенулся. «Что, опять?» «По-моему, она наша неизменная пагода без крыши!» проворчал Коджи. Я пока не знаю, что делать, но... У девочки рванула вверх сила. Уровень Реку прыгнул на несколько ступенек. Если так пойдет и дальше, то ей нет смысла сидеть еще один год в школе Годзен. А это уже было интересно. Со всей этой охотой на колдуна и хлопотами о безопасности учениц занятия с Аской пока не вписывались в график Тецуи. Надо будет вытащить девчонку к реке, посмотреть, что там с Рёку. Заодно дать в лоб за то, что не воспользовалась кристаллом. Для кого, спрашивается, столько раз повторил. Конечно, он прекрасно понимал, что когда лес начинает водить и замыливать глаза, то часть дельных мыслей вылетает неведомо куда. Но это не значит, что все нужно спустить с рук. Поэтому сначала отчитать, а потом, как ни крути, именно она первой вышла к Аке и помешала колдуну действовать дальше. Значит... Заслужила поощрение. «А еще завтра нам стоит быть на стороже», сказал Коджи, глядя в темноту ночи за окном. «Да», — кивнул Тецуя, убирая кисеру обратно в коробочку. «Сегодня лучше выспаться, ибо день не будет легким. Комедзи не ходи. Они обязательно придут, я не сомневаюсь».